Новое ядро. Итак, только с открытием нейтрона и позитрона стало возможным правильно объяснить структуру ядра атома. Раньше, для того чтобы объяснить явление испускания радиоэлементами бета-частиц, ученым приходилось исходить из предположения, что электрон, как и протон, является частью ядра. Вполне очевидно, что в таком случае масса m – должна складываться из некоего количества протонов m равного атомной массе и, поскольку величина положительного заряда равна атомному номеру z, из количества электронов, равного массовому числу, минус атомный номер, то есть m минус z. Получается, что у более тяжелых элементов количество электронов значительно превышает чистый положительный заряд, выраженный атомным номером. Но поскольку ядро ничтожно мало и устойчиво, эта точка зрения никогда не внушала особого доверия. В наши дни не требуется предполагать, что в ядре вообще содержатся электроны. Ядро атома можно считать и именно так оно и рассматривается. Соединением протонов, равных по количеству атомному номеру Z. С таким количеством нейтронов которое вместе с протонами составит атомную массу или массовое число m. Число нейтронов равно разнице между двумя числами m минус z. Здесь и ниже для обозначения порядкового номера элемента использован традиционный символ z. Соди использовал m, ныне обозначающий число нейтронов в атоме. Примечание редактора. Для более тяжелых элементов, по мере возрастания их массы, количество нейтронов все больше превышает количество протонов. Отсюда можно сделать вывод, что, по арифметическим причинам, именно поэтому ядерное деление, при котором высвобождаются свободные нейтроны, сделало искусственную трансмутацию вещества практически используемой в то время как обычное искусственное расщепление до сих пор удавалось осуществить лишь для отдельных атомов. Вместе с тем до сих пор подвергается сомнению правильность объяснения с этой точки зрения происхождения уже упоминавшихся выше бета-частиц. Такое объяснение возможно, если предположить, что гамма-квант перед тем, как покинуть ядро, претерпевает внезапное превращение, распадаясь на электрон, испускаемый как бета-частица и позитрон, который, соединяясь в ядре с нейтроном, образует протон. Однако существует и альтернативная точка зрения, выдвинутая теоретиком Гаммовым, согласно которой в ядре может существовать отрицательно заряженный протон, двойник известного ныне протона, находящийся к нему в таком же отношении, в каком позитрон находится к открытому ранее электрону. Данная гипотеза имеет некоторые преимущества, однако отрицательный протон пока еще никому не удалось открыть. Может показаться, что автор слишком подробно остановился на чрезвычайно простых идеях, и все же читателю следует набраться терпения, поскольку их правильное восприятие значительно облегчит последующее рассмотрение современных взглядов на природу ядра.